Луна вставала над восточными холмами к тому времени, когда Пен выбрался на камни, прополз несколько шагов и рухнул в чудесную мягкую грязь. Он продрог до костей, чихал, ему хотелось больше никогда не шевелиться. В конечном итоге любопытство пересилило, и он попытался перекатиться на бок, чтобы посмотреть на другую сторону озера. Оранжевое сияние и искры, взлетавшие над замком словно над очагом, наконец погасли. «Хороший был замок», — грустно подумал он. «Вот жалость». «Жестокая справедливость», — пробормотала Дездемона, почти такая же изнурённая, как и Пен. «Если хочешь другой, не стоит привлекать внимание белого бога». «Ручье тоже такое делала?» «Не часто. Она была слишком хитрой, чтобы дать загнать себя в угол». Дездемон, казалось, задумалась. «После нескольких первых уроков». Некоторое время спустя она добавила. «Если так и будешь здесь лежать, простудишься насмерть, и все мои ночные труды пропадут зря. А кроме того, я не хочу застрять в корове». Пен с трудом сел. «Ты могла выбрать Кли. Уж лучше корова. Или лорда Руселлина. Почему она не выбрала Руселлина?» «Вставай, Пен! Вывести нас отсюда! Твоя работа!» Пен поднялся на колени, потом на ноги. Потом, обогнув несколько равнодушных коров, выбрался на подобие дороги, проходившей по более крутому восточному берегу и больше напоминавшей фермерскую колею. Пен посмотрел вдоль озера на север, потом на юг. Заблудиться ему не грозило. «Мы могли бы отправиться на север», — заметила Дездемона. «Могли бы отправиться куда угодно. Пауза. Кроме Идау. Не могу сказать, что когда-либо мечтал посетить Идау, или хотя бы вспоминал про это название на карте, казавшееся пятнышком не больше Гринуэлла, милях в пятидесяти к западу от Мартенсбриджа и сразу за границей владений Фальцграфа. Но все мои вещи остались в Мартенсбридже, и я так и не закончил книгу». И Тигни наверняка уже тревожится, где я. Как думаешь, он действительно разрешил Клей отвезти меня в замок? Мог ли Тигни быть соучастником? Неуютная мысль. Ха, Тигни мог разрешить выйти за городские стены тебе, но не нам. Ты что-то подозревала? Уже тогда? Мм, очень уклончивый «не» звук. Мы не сомневались, что затевается нечто интересное, но не знали, что именно. Мы не могли заговорить с тобой вслух в присутствии Кли и не могли заговорить безмолвно. «Все демоны такие любопытные. Или это у вас от Ручи? «Мы с ручьей очень хорошо подходили друг другу. И неудивительно, поскольку мы ее выбрали». Дездемона изобразила зевок. «Ты шагай!» А мы вздремнем. Разбуди нас, когда доберемся. Пен со вздохом пошел на юг, скрипя сапогами по колее. Ночь обещала быть бесконечной.